Глава десятая Сейчас мы предоставим Янке свои собственные ремонтные услуги. Я уже был полностью в запале скорого боя, а вернее избиения противника. Аристарх Петрович, выводи линейный корабль на линию атаки. Афина вздрогнула от заработавших двигателей и, ломая оставшиеся стапели и фиксаторы, вырвалась на свободу, разгоняя по пути следования летающие вокруг нее, как мухи, ремонтные модули. Карлита, тащи сюда свою задницу. Я так долго пребывал в компании американцев, что начал перенимать их манеру общения друг с другом. Сейчас я хотел, чтобы Мартинес, оставшись за главного на мостике БДК, вывел судно из Зэлинга и подвёл его к Афине. Что-то ты сделай достаточно оперативно, пока возьмём десантный корабль на боксер, приказал я Жили. Эвакуация почти 500 наших моряков на Афину займёт много времени, которого у нас нет. Так что, Аристарх Петрович, спрябы дока магнитными метросами и потащили за собой. Одновременно шатлы начнут переправлять бывших военнопленных с ангаров этой десантной баржи на наш линкор. Уже работаю над этим, не поднимая головы, ответил Жило, который за неимением многих помощников на мостике чуть ли не один занимался управлением кораблём. Александр Иванович, укажите точный маршрут следования. Всё очень просто. Я показал рукой на тактическую карту. где вокруг нас тускло мигало несколько десятков требующих ремонта американских кораблей. Держи курс на скопление вимпелов Янки, ожидающих восстановления у верфи. Сейчас мы их отремонтируем при помощи нашего главного калибра. Афина выпустила из своего кормового отсека 2 светящихся в темноте космоса магнитных троса, прицепила с их помощью к себе неповоротливый БДК и рванула вместе с ним на свидание со остальными вимпелами Янки. которых у верфи собралось огромное число. Биды лагерь рассчитывали, что их здесь приведут в порядок, но, похоже, просчитались. Как только Нашинкор приблизился к скоплению американских кораблей, я выдал команду: "Открыть огонь из всех орудий". Всё это происходило за считанные минуты после освобождения Афины, а я оставался верен своему плану не снижать скорости действий. Однако первый раз за сегодня спешка меня подвела. Почему орудия до сих пор молчат? Я ожидал увидеть через панорамный иллюминатор трассы плазменных зарядов, выброшенные батареями афины в сторону вражеских фюнпилов, но ничего такого не произошло. Кавторанг, жилой с непонимающим и не менее озабоченным к чему меня лицом, забегал пальцами по виртуальной клавиатуре управления огнём. В это время некоторые из стоящих напротив нас кораблей Янки начали разворачиваться к афине насами. Видимо, на них уже узнали о некой нештатной ситуации, произошедшей в Оленгохверфи. и от местных ремонтников пришли сообщения о захвате бывшими военнопленными трофейного русского линкора. Кораблей противника в секторе оказалось почти 30 единиц, многие из которых не были такими уж беззащитными, и готовы были дать бой Афине. Противник обладал тотальным численным перевесом, и этот бой мог закончиться для нас плачевно, если жила сейчас же не активирует работу хотя бы части артиллерийских батарей. Я знал, когда отдавал приказ, что в частности в башне главного калибра уже находятся наши канониры, поэтому по идее проблем с ведением огня быть не должно. Господин адмирал, у нас проблемы очень большие, через минуту изучая вопрос, повернулся ко мне Аристарф Петрович. Батареи заблокированы секретным кодом, предположил я самое страшное, что может случиться. Нет, к чёрту код, я бы его взломал без труда. Программа для взлома встроена в спящие системы корабля. Отрицательно замотал головой Кавторанк. Хуже, рудинные платформы полностью лишены аккумуляторных батарей. Ни одного заряженного орудия на корабле. Александр Иванович, Янки вытащили абсолютно все стержни, развели даже малые зенитные пушки. Твою же мать, выругался я, видя, как мы несёмся прямо в гущу врагов. Вот это подстава от местных ремонтников. Тормозные двигатели на полную мощность после погашения скорости. «Сразу разворот на 180 градусов. Выполнять!» Афина задрожала, теряя единицы скорости и замирая буквально в десяти тысячах километров от скопления американских кораблей. Затем Жила начал разворачивать корабль. Мне захотелось уйти с орбиты Тиры-7, так сказать, на пике славы, уничтожив перед этим с десяток вымпелов фрага. Фактор внезапности помог бы нам это сделать, но, как видите, не получилось». Присловутый аккумулятора орудий и аккумуляторные стержни, они же запасные обоймы, на российском флоте отличались от стандартов флота ИСР. Стоило предполагать, что американцы, захватив Ренго Рафина, начнут демонтаж всех его артиллерийских платформ и замену на свои собственные. Именно поэтому сейчас наши пушки были лишены всех своих зарядов и молчали. Уходим отсюда как можно скорее, воскликнул я, внимательно следя за реакцией кораблей наших противников. К большому счастью, почти никто из них не открыл стрельбы по развернувшейся и начавшей удаляться из сектора Афини. Видимо, командиры американских кораблей до сих пор не понимали, что происходит и кто все-таки находится на борту линейного корабля. Пока Янки ожидали приказов сверху, мы со всех ног улепетывали подальше от орбиты. Когда же противник разобрался в случившемся, в нашу сторону было послано несколько очередей плазмы, что, к счастью, не причинили вреда Афине, Лишь парочка зарядов пришлась по корпусу БДК, который Линкор продолжал тянуть за собой на тросах. В огонь за нами никто из стоящих у верфи кораблей пуститься так и не решился. Я так понял, что американские командоры также не знали и о неработающих у нас артиллерийских батареях. Иначе бы охотников перехватить Офину нашлось бы немало. В общем, по итогу произошедших событий, несмотря на неудавшуюся атаку на американцев сгрудившихся у верфи, этот день можно было занести в актив. Я устало опустился в кресло рядом с Дрейком и подмигнул старику. Поздравляю, адмирал. Сегодня в вашем флоте появился первый боевой вымпел к тому же такого высокого класса в моём флоте. Вы не ошиблись, Алекс, изумлённо воскликнул Итан Дрейк, не ожидавший от меня подобных слов. Линкор Афина действительно великолепный друднов, но это полностью ваш русский корабль с русской командой и адмиралом. Я нахожусь здесь лишь в качестве гостя. Если не военнопленного, не говорите ерунды, покачал я головой. Никакой вы не военнопленный. Вы забыли, что мы с вами заключили союз. Более того, повторяю, это именно ваш корабль, который, скорее всего, будет иметь статус флагмана нашего нового флота. Я не понимаю, Александр Иванович, что вы хотите этим сказать? Дрейк на самом деле, кажется, начал догадываться о моих намерениях и планах, но, видимо, желал это услышать от меня лично и в более чётких формулировках. Давайте обозначим наши задачи на ближайшее время, ответил на это я. Какими вы их видите? Заполучив флагман и его команду, сами собой напрошуются мысли о начале формирования эскадры, кораблями которой можно было бы с этого флагмана управлять, произнёс Итан Дрейк, подняв глаза в потолок и немного подумав. Как бы это сложно ни было и фантастически ни звучало, но обретение собственного флота весь наша единственная возможность на спасение. Что будет после этого, я не знаю и даже не загадываю. Слишком много неизвестных и слишком много сложностей с выполнением первого пункта. А что вы думаете на этот счёт? Абсолютно с вами согласен, адмирал, пивнул я. Без кораблей поддержки Афина, какими бы великолепными характеристиками ни обладала, не сможет долго противостоять нашим противникам, которыми на данный момент являются ваши бывшие соратники по оружию. Это означает, Что нужно, не теряя времени, начать формировать первую дивизию нашего нового, так сказать, союзного флота. Как это сделать? Очевидно, что мы не можем построить новые корабли на принтерах местных верфей, и все будущие эмпилы нашей эскадры будут являться трофеями последующих боёв о Фины. Трофеи же могут быть набраны лишь из американских боевых кораблей либо русских в звёздной системе Бессарабия, из которой в ближайшее время нам уйти не удастся, просто нет. Беря в плен корабля ESR По крайней мере, я на это надеюсь, что существенная часть их экипажей, зная, что именно вы находитесь на Афине, перейдет на нашу сторону. Поэтому очевидно, что главенствующую должность в нашем флоте должны занимать именно вы. Я уже не говорю о вашем опыте проведения военных кампаний, господин адмирал, до которого я абсолютно не дотягиваю. «Вы скромнее ищете, Алекс», – перебил меня Итан Дрейк, зардевшийся от гордости после моих слов. «То, что я увидел за эти дни в вашем исполнении…» «Просто несравненно. Если бы у меня в шестом ударном флоте был такой дивизионный адмирал, Самсонов и остальные ваши черноморцы давно бы уже зализывали раны где-нибудь в секторе Новой Москвы. Типун вам на язык. Что? Не понял. Неважно. Тем не менее, так как абсолютное большинство кораблей, формируемой нами эскадры, будут составлять именно американские вымпелы, а также, повторюсь, и американские экипажи, то и главнокомандующим должны быть именно вы, сэр», — продолжил я. Вы правы. Мы выживем только вместе и только обладая серьёзной силой в секторе боя. Когда, а я говорю именно когда, а не если, чтобы не сглазить, так вот, когда наш флот станет настолько мощным, что сможет сквозь заслон пробиться в другие системы, мы снова вернёмся к планированию наших дальнейших действий. Может быть, разойдёмся в разные стороны. Может случится что-либо другое, о котором мы пока даже думать не смеем. Время покажет. А пока, адмирал Дрейк. Прошу принять на себя роль командующего и готов исполнить ваши первые приказания. Я поднялся с кресла и, под удивленные взгляды к авторанга Жилы и нескольких дежурных операторов, вытянулся по стойке смирно перед сидящим стариком, в глазах которого неожиданно для себя увидел блеск и какую-то доселе мне неизведанную энергию.